А в долине и по всем горам раздавались срамный шум, бесчинный толк, и рев, язык зык, и львиное рыканье, и шип змеиный. То бесы творили свои пакости на смущение людей и на их погубление. Возлюбили они окаянные враги божии то место, и на нем воцарились. И ежели который человек, ведением или неведением, волей или неволей,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 Таковы в старые годы бывали в Фатиянке бесовские позоры и дьявольские наваждения. Когда свет Христового учения осиял живущих в стране той, неведомо коль пришел свят муж, преподобный отец Фатин. Срубил он у поганого ключа келью и стал пребывать в ней пустыножительно. Постом и молитвой отогнал он супротивную силу, и поганое место стало святым. Гласит предание, и в старинных записях так написано. Когда отец Фатин впервые пришел в Бесовскую долину и, приступая к поганому ключу ради утоления жажды, осенил его крестным знамением, возгремело в высоте Слово Божие, пало на землю из ясного неба полючая молонья и в мелкие куски расщипала криковистый дуб. Поганый ключ в один миг истяк, и возле него из-под камня хлынул иной поток, цельбоносный, и назвали его святым ключом.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 Венцом сидит украшенный старец В белом, как снег, балахончике В старенькой епитрахилии С коротенькой ветхой монотейкой на плечах С холщевой листовкой в руках День и ночь допускал он к себе приходящих Каждому давал добрые советы Утешал, исповедовал Приобщал с запасными дарами И поил водой из святого ключа Как море-океан от концов до конца земли разливается Так слава об отце Фатине разнеслась по близким местам и по дальним странам. По малом времени в его долине поселились искавшие спасения благочестивые люди, и возникла невеликая обитель иноков. Не желая пребывать на многолюдстве, скрылся преподобный неизвестно куда, но с сряду 15 годов приходил к ученикам своим на Пасху и дни живота скончал между ними в светозарную ночь воскресения. По завету преподобного братья предала его тело земле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 тому же монастырю, напомин души царя Михаила Федоровича. А притч того, разных чинов люди, владевшие землями и селами вокруг Фатианки, отдавали их в дом живоначальные троицы, напомин родительских душ. Так достались богатейшему в России монастырю и Орехово поле, и Рязановой пожни, и Тимохин бор, и самое село Миршень с деревнями. Монастырские власти о селах и угодьях родили больше, чем о Фатиновой пустыне.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 Вскоре после того, как Марью Ивановну ввели во владение пустошами, сама она приехала на новые свои земли. У Мершенского крестьянина, что жил других позажиточней, весь дом наняла она. Отдохнувши после приезда, вздумала она объехать межи своего владения. Волостной голова, двое Мершенских стариков и поверенный вместе с нею поехали. На вершине горы, что высится над Фатьянкой,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 «Какие же ты книжки читаешь, милая моя девочка!» Пытливо глядя на Дуню, спросила Марья Ивановна. «Правила жизни госпожи Геон!» Робко взглянув на Марью Ивановну, тихо промолвила Дуня. «Хорошая книга, полезная!» Сказала Марья Ивановна, обращаясь к Смолокурову. «Хаша она и хорошая, хаша и полезна, а все же не след над ней почти целый год сидеть!» Слегка нахмурившись, молвил Марко Данилович.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 «Может быть, и совсем в Патьянку на житье перееду. Я там и домик уж себе построила, и душ двадцать пять крестьян туда перевела». «Наслышаны, матушка, и об этом наслышаны», молвил Марка Данилович. «У Святого Ключа, слышь, построились?» «Возле самого Святого Ключа», сказала Марья Ивановна. «Очень понравилось мне тамошнее место. Тихое такое, уединенное. «Местечко хорошее», подтвердил Смолокуров.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 «Уважьте ихнюю просьбу, сударыня!» Сухо и не совсем охотно, но с низким поклоном проговорила Дарья Сергеевна. Сама не зная почему, с самого первого знакомства с Марьей Ивановной не взлюбила ее добрая, не злобливая Дарья Сергеевна. Почувствовала даже незнакомую дотоле да ей неприязнь. Когда же увидала, что давно уже чуждавшаяся ее Дуня внезапно ожила от встречи с Марьей Ивановной, Безотчетная неприязнь выросла в ней до ненависти. То не зависть была, не досада, а какое-то темное, непонятное Дарье Сергеевне предвиденье чего-то недоброго. После долгих колебаний Марьи Ивановны, после усильных просьб Марка Данилыча, после многих слез Дунюшки, барышня согласилась. «Но с условием, сказала она, — «с каким, милостивая барышня?»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 и сдохнуть бы тебе, окаянному. И долго на разные лады ругал он мысленно знаменитого поволжского рыбника. А наплел же я Марье Ивановне. Теперь будто считаю ее за госпожу свою. Холопом ее считаю себя. А она-то сердечная, уши-то господские и развесила. А мне бы только поддобрить ее. Наун же лесные дачи есть у Марьи Ивановны. Поддобрю? Так Бог даст, за даром куплю их.